Кирст не уставал поражаться благости Вейрона, его щедрости, милосердию, вниманию к тем, кто принял его и умылся синим огнем. Темный наездник сделал то, что не могли сделать для горного герцогства шестеро, хотя им поклонялись веками, верили в них и боготворили. Они заперли народ Кирста в горах, не давая ему никаких великих побед пока не появился Ирэга де Монтак, истинный герцог, первые Асторы за тысячу лет, обещавший всем, кто нашьет водворот на свою форму, богатство, славу, будущее. И он усилиями Вейрона, милостью рукавички, сдержал слово. В бесконечно долгом противостоянии с Фикшейзом впервые за сотни лет произошел перелом. Баталии вышли через Драбатские врата и за зиму подчинили себе страну извечного врага. Велот пал, Вестер сожжен. Кирст плакал от счастья, видя, как пылают башни и как преклоняют колено враги, роняя знамена. Но на этом Вейрон не остановился и собирался отдать им Ириасту. Эти южане оказались куда трусливее фикшейстцев, не принимали боя. Бежали все дальше и дальше, говорят за саму Ситу, а может и к горам бирюзового веретена. Кирст ненавидел фикшейстцев. Но теперь после стольких боев, после кровавой битвы Ситоу, после леса шершней, он уважал их. Мужи, бойцы. Они дрались и проиграли. Стоило воздать им по заслугам, как воин воинам. А те, кто избавился от Тумана Шестерых и принял Вейрона, теперь и вовсе с армией горного герцогства. Ириастцы, по сравнению с прежними, уже побежденными, врагами, жалкие черви. Их не стоило уважать. Лишь пачкать мечи в южной крови. Кирст был уверен, после того, как армии возьмут Лентер и Ириаста падет, Настанет черед следующего герцогства — Тритине. Вейрон обещал отдать им весь мир, а тритинский герцог не заключит союза с владетелем. Он не прикажет разрушить храмы ложных богов. Слишком гордый народ живет в Рионе, слишком глупый, чтобы не бояться шаутов и тьмы, что несут отродье мрака. Да, гордый. Не то что дарийцы и доворцы. Все же северяне всегда были умнее, практичнее и прозорливее, чем эти щеголи. А там, глядишь, и Варен подтянется, и тараж с кулей. Как говорит командир Кирста, лейтенант второй роты полка «Снежных медведей», господин Дагрен, «ни к чему спешка в войне. Мы пройдем все земли с севера на юг, а потом с запада на восток. И те, кто не пройдет к Вейрону, вынудят нас прийти к ним». Мудрые слова. Кирст был с ними совершенно согласен. «Победа будет за ними, и синее пламя укажет им путь». Сейчас он с пятью своими братьями по роте ехал к какой-то забытой всеми шаутами ферме, чтобы встретить там человека в зеленом плаще, не докучать вопросами, слушаться его приказов и со всем уважением, господин Дагрен так и сказал, со всем уважением, доставить в расположение полка. Кирст знал, что ранее в этом же направлении отправился один из летучих отрядов их армии, чтобы разведать местность, поэтому в первое мгновение не удивился, когда увидел на узкой дороге, проходящей через поле, троих людей. Западное солнце било в глаза, и никто из его товарищей сразу не понял, что эта троица не имеет никакого отношения к синим воробьям. Пешие идут навстречу. До них было еще довольно далеко, но сержант, ехавший чуть впереди Кирста, щурясь сказал «Вооружены». «И не наши, и реасцы. чернобровый дакел скривился. «Не только Кирст презирал этих жалких трусов». «Поймаем их?» — спросил он у сержанта. Тот молча отстегнул притороченный топор с длинной рукояткой, и Кирст, понимающий, ухмыльнулся. «Вся эта голодьба...» разбежавшая и не желавшая драться или же принять силу Вейрона в свою душу, достойна лишь того, чтобы ее хорошенько напугали перед смертью. Лошади послушно перешли с шага на рысь, и Кирст вытащил из ножен клинок. Дорога была узкой, и атаковать, растянувшись в одну широкую цепь, было нельзя. По обочинам сплошные ямы от прошедших дождей, лошади повредят ноги. Так что все развлечение должно было достаться первой тройке — сержанту, Кирсту и Дакелу. Трое других всадников держались позади. К чести тех, кто оказался на пути снежных медведей, они не побежали. И Кирст решил, что пешие либо застыли от страха, либо не понимали, что совсем скоро рысь перейдет в голоб. Он думал так до тех пор, пока самый мелкий не поднял что-то перед собой. Кирст действовал на инстинкте. Скинул щит, и прилетевший болт, вместо того, чтобы пронзить шею, ударил о край щита, изменил направление и пробил левую щеку. Наконечник разворотил зубы, повредил язык и, расколов нижнюю челюсть, вышел из правой щеки. Солнце полыхнуло так, что Кирс, ничего не соображавший от боли, откинулся назад, одновременно натягивая поводья. Лошадь начала крутиться вокруг своей оси, а тем, кто скакал позади, пришлось резко остановиться, чтобы не врезаться в живую преграду. Боль была чудовищная. Кирст плохо видел, потерял всякие разумные мысли и даже не чувствовал вкуса собственной крови, наполнившей рот, стекающий с губ и затекающий в горло. Он попытался закричать, но лишь забулькал и застонал, заливая себя иконскую гриву алым». Мату попал, довольно ловко выведя из игры первого всадника. Тот был то ли убит, то ли тяжело ранен. Он не удержался в седле, рухнул. Его нога запуталась в стремени, но вышкаленная лошадь послушно стояла на месте. Задние всадники замешкались, а двое передних рванули в атаку. «Правый!» — гаркнул Дейт, предупреждая товарищей, кого из врагов берет на себя. Отшагнул и поднял берды, шлавя на него сокрушительный удар кавалерийского топора, усиленный галопом, пронесшийся мимо лошади. Руки заныли, а сам он пошатнулся и, поняв, что не может сохранить равновесие, упал на спину, но, благодаря собственной инерции, легко перекувырнувшись через голову, вскочил. Слева шел бой, звенело оружие, но Дейт даже не посмотрел туда — Понимал, скоро налетят еще три противника, и тогда станет совсем невесело. А еще он молился, чтобы хоть кто-то в лесу заметил, что тут происходит, и вернулся помочь им. «Вейрон! Вейрон!» — заорал воин в белом плаще, вскинув руку с топором, прежде чем вбить шпоры в лошадиные бока. «Кивилдамонтак!» — дико проревел имя погибшего друга Дейт, тараща глаза и, отведя бердыш назад, готовясь к встрече, а затем прокричал клич баталии «Сильна единством!». Его рык испугал животное, заставил сбиться с темпа, отвернуть чуть в сторону, хоть немного подальше от огромного страшного бородатого двуногого. Воин, услышав клич панцирной пехоты своей страны, тоже замешкался, и вместо того, чтобы обрушить удар, так и остался с занесенным над головой топором. Дэйд шагнул прямо к нему, и бердыш совершил в воздухе плавный полукруг, вылетая вперед, благодаря длине рукояти. Широченное лезвие прорвало кольчужные кольца рукава, прошло плоть, кость и отсекло руку чуть выше локтя, заставив ее кувыркаться в воздухе и все еще сжимать топор. Всадник подавился воплем, унесся прочь в поле, и дайт сразу же забыл о нем. До того, как налетела следующая троица, он проверил, как дела у Мильвио и Мату, Их противник лежал на земле, и невысокий арбалетчик, всем весом навалившись на рунку, приканчивал сбитого третинцем белоплащника. Тот, не издавая ни звука, даже раненый, в ответ пытался дотянуться до мату кинжалом. Мильвио уже встречал оставшихся. Стоял, расставив ноги на уровне плеч и подняв меч над головой в странной, незнакомой дейту стойки. Дейт в три шага подошел к парню с кинжалом и опустил Бердыш тому на голову, разваливая ее на две части. «Проклятие!» — тяжело дыша сказал Мату, буквально сползая с древка оружия, которое ему отдал третинец. «Чуть меня не зацепил! Проклятие!» «Перезаряди арбалет! Живо!» Парень бросился туда, где уронился самострел. Дейджи оставив бердыш, вырвал рунку, застрявшую между ребер покойника, и успел как раз в тот момент, когда лошади налетели на них. Опять все завертелось. Крики, звон стали, чей-то вопль. Кровь ударила слева, попала Дейту на лицо горячей росой, он ткнул рункой всадника, но тот сместился в седле, рубанул мечом под ревку, сбивая. На второй удар уже не хватило времени, лошадь унесла его вперед. Дейт крутанулся на месте, проверяя, что происходит слева. Увидел, что Мильвио убил одного и теперь сражается со вторым спешившимся, проворным малым при круглом щите и булаве. Он не стал помогать третинцу, знал, что тот справится. Следовало защищать мальчишку. Тот как раз укладывал очередной болт в ложе, и это заметил ловкий всадник. Дейт, сунув пальцы в рот, оглушительно свистнул, предупреждая Мату. «Удалось». Парень вскинул голову, чтобы увидеть приближающуюся угрозу. Он упал на колено, поднял арбалет, одновременно нажимая спусковой рычаг. Болт юркнул под выставленный щит, войдя в левую подмышку. Дейт закончил дело, загнав рунку глубоко под подбородок таким сильным тычком, что ремешок открытого шлема мгновенно умершего всадника не выдержал и лопнул. «Перезаряди!» Снова приказал бывший начальник охраны герцога, забыв в горячке боя, что болтов у парня больше нет. Мильвио уже справился со своим противником и с меланхоличной скукой аккуратно протирал пучком сорванной травы верхнюю треть клинка Фенико. «Шестеро спасите!» — руки у Мату дрожали. «Шестеро спасите! Почему мы еще живы?» «Потому что ты не побежал. Конные всегда ждут, что пешие побегут». Он сходил за бердышом, вытирая рукавом испачканное в крови лицо. Лошадь всадника, которому она отрубил руку, стояла далеко в поле. Ее хозяина нигде не было видно. Возможно, он прятался в высокой траве, возможно, умер. Тот, кого Мату подстрелил первым, сидел точно выпотрошенная кукла, вытянув ноги, склонившись вперед так, что голова едва не касалась земли. Он был все еще жив». Дейт видел, как иногда воин пытается выпрямиться. Он сделал шаг к нему, но Мильвио остановил. «Оставь его. Он мучается. Он борется за жизнь, друг. Раны тяжелые, но есть шанс выжить. Хватит на сегодня крови. Оставь его судьбу на милость шестерых». Дейт тоже сорвал траву, протер лезвие своего оружия. «Полагаю, он теперь не верит в шестерых. Посмотри на их плащи, на всех водоворот». «Я знаю этот полк. Снежные медведи. Они хороши». «Были?» — Мильвио хмурясь смотрел в поле. «Иначе трое пеших никогда бы не расправились с шестью всадниками. Что там происходит?» Дейт повернул голову и увидел маленькую женскую фигурку, бредущую через море ярко-зеленой травы. Шла она странно, спотыкаясь, останавливаясь, пошатываясь, а затем рухнула. Это Тесс? обеспокоенно спросил Мату. Дейт уже бежал следом за Мильвио и на крик сзади ⁇ А что лошади? Что с ми? ⁇ лишь отмахнулся. Соланку они нашли лежащей на земле, лицом вниз. И Дейт, прежде чем перевернуть ее, уже понял, что все очень плохо. Вокруг головы женщины расползалось красное пятно, и в нем плавали растрепанные черные волосы. Мильвио, наклонившись, взял за плечо, легко перевернул. Дейт сжал зубы, но взгляд не отвел. Нагнавший их моту, охнул и закашлялся, почти сразу же отошел, борясь с рвотой. Это Горджина. Мильвио сел перед ней на корточки, аккуратно убрал пряди с лица, тут же испачкав пальцы в крови. Она продолжала течь из страшной раны. Нижняя чалюзь женщины отсутствовала. Вместо нее какое-то алое месиво. Язык Часть трахеи. Кровь все еще текла, но глаза уже стекленели. дайд склонился, смотря из-за спины Мильвио. Очень грубо, сказал он и посмотрел в сторону леса. Молот или палец превратили бы все в кашу. Меч, меч бы сделал все ровно. Челюсть вырвали. Рукой. Третинец выпрямился. Шаут, верно, мой друг. «Не знаю людей, обладающих подобной силой». «Шаут», — проскрипел Мату, покосился на тело женщины. «Но наши...» «Мертвы», — Дейт помнил, как действуют демоны. «Или же теперь в их телах лунные люди». «Что будем делать?» «Что делать?» — вскрикнул Мату. «Бежать, конечно же!» «Иди», — Мильвио не обернулся. «Я серьезно, парень. Иди». Возьми лошадь и направляйся на юго-восток. А на втором перекрестке сверни налево, и после этого через пять часов окажешься в Друмстаге. Здесь ты совершенно ничем не поможешь. Дейт, видя колебания арбалетчика, сказал, постаравшись, чтобы голос звучал мягко. «Иди. Это не предательство. Глупо умереть всегда успеешь». Мату опустил плечи, сказал. «Простите, я...» «Только не шаут. Вы же знаете, я бы с любым другим не...» «Уходи, пока он тебя не почуял». Мильвио снял куртку, накрыл лицо погибшей женщины и обернулся к Дейту. «Ты уверен, что не хочешь уйти с ним?» «Я уже сражался против демонов». «И как?» «Едва выжил». Несмотря на ситуацию, оба невесело усмехнулись. «Опасно оставлять это у себя за спиной». Иначе я бы пошёл с моту. К тому же есть шанс, что кто-то все таки жив. Иногда шауты склонны играть со своей едой. Он пришел за нами? За мной. Существует такая вероятность. Или же у него свои дела, никак не связанные с тем, кого я так удивил в Скалзе. В мире теперь много демонов, которые шатаются сами по себе. Да еще и там, где идут битвы. «И мы пойдем туда?» Дейт кивнул на лес. «Пойдём». «Не лезь в драку первым. Если я скажу бежать, ты бежишь». «Ты справишься с ним?» «Не я. Фенико». Бывший телохранитель герцога покрепче сжал бердыш. «Не вижу разницы. Этот меч умеет отправлять демонов на ту сторону. Но в такие моменты я лишь приложение к нему, а не он ко мне». Мельвио вдохнул ветер, налетевший с востока, пригнувший траву почти к самой земле. «Свежий» пахнущий дождем, грозой. Ее призрак появился на горизонте темным синяком, расползающимся во все стороны. А потом третинец сделал первый шаг, и Дейт с удивлением, понимая, как громко и судорожно стучит его сердце, последовал за ним. Лес перед ними, сейчас казавшийся мрачной, зловещей старухой-людоедкой, пожравшей всякую надежду, затаившись, ждал их. Лошади оказались надежно привязаны и только это не позволило им сбежать. Они мелко дрожали, таращили глаза, их шкуры были мокрыми от выступившего пота. Одна повредила губы, пытаясь вырваться, и теперь те кровоточили. Редик больше не опирался на копье, и его не беспокоила рана в ноге. Взяв кузнеца, голова которого была расплющена, за руку, он легко и без труда тащил того через поляну к поваленному дереву. Левая часть лица у лунного человека оказалась содрана, и теперь видны были скуловые кости, зубы и глазница. Из неё на зрительном нерве болталось глазное яблоко, раскачиваясь в стороны. Дейт увидел нацию в дальней части их стоянки на тропинке возле самого кустарника. Третинец лежал навзничь. Тес узнавалась трудом. Бесформенный мешок плоти, в котором некие силы перемололи все кости. Был и неизвестный человек в зеленом плаще с туловищем, деформированным ударом кузнечного молота. Из трупа торчало четыре стрелы. Редик покосился на вновь прибывших зеркальным глазом, но ничего не сказал, слишком занятый телом Лессоса. Наконец бросил его, сел на древесный ствол и погрузил руку в могучую грудь, словно и не было никакой преграды. Рука скрылась до половины предплечья. Демон сосредоточенно повозил ею туда-сюда, словно делая сложный выбор, вытащил печень и, глянув на них еще раз, любезно произнес незнакомым голосом. «Я просто шел мимо. Даже сделать ничего не успел. А этот идиот убил тело. Одним ударом». Он мотнул головой в сторону человека в зеленом плаще, и в шее Редика что-то сухо щелкнуло, а голова повисла под неестественным углом. Шауту пришлось вернуть ее назад, потянув себя за волосы. «Потрясающе и очень необычно! Выбил дух! Бамс!» Последний он визгливо выкрикнул, тихонько рассмеялся, заметив, что Дейд вздрогнул. «Ну, пришлось извиниться и найти новое вместилище. Теперь я несколько голоден. Вы просто так глазеете или хотите присоединиться к обеду?» Он дружелюбно протянул печень к гостям, выждал несколько секунд, не дождался реакции и впился в нее зубами. Ел лунный человек, как дикий зверь, жадно заглатывая куски сырой плоти и почти столько же роняя себе на грудь и на землю. Он неотрывно наблюдал за людьми, иногда покачивая головой из стороны в сторону, и глаз болтался туда-сюда. Словно маленький зеркальный маятник, ловя на себе блики последних солнечных лучей. Бам-бам-бам-бам. «Вы не боитесь», — наконец изрёк демон и ткнул пальцем в Дейта. «Ну разве что вот у этого сердечка чуть быстрее бьется. А ты так не человек, а камень-южанин». «Уважаю». «Засунь свое уважение на ту сторону», — произнес Милью. «Грубо». Опечалился демон, отложив печень и снова засунув руку в разорванную грудь убийцы своего бывшего тела. На этот раз на свет появилось сердце. Он обнюхал его, остался удовлетворен результатом и сказал, прежде чем снова начал есть, «Грубо, но я вас прощаю. Все мы сегодня перенервничали. Вы убили тех, кто должен был меня накормить. Я вот, ваших друзей. Мы в расчете. Кусок сердца исчез во рту, и демон, жуя, схватился за висящий на щеке глаз, с раздражением выдернул его и выкинул назад через плечо, как досаждающий предмет. Мильвио сделал шаг к нему, и демон хохотнул. «Ты странный южанин. Возможно, встреча со мной так поразила тебя, что ты сам решил прыгнуть в мой рот. Но я уже сказал, мы в расчете. Я потешил себя убийствами и насыщаюсь плотью». «Прихлопнуть возможно, но это не доставит мне никакого удовольствия. А в вашем мире не следует утруждаться даже на такую мелочь, если она не приносит удовольствия. Так что...» Он пару раз презрительно пошевелил ладонью, точно прогоняя мух. «Проваливайте, пока я добрый. И помолитесь своим шестерым за то, что ушли целыми от доброго меня». Дейт скосил глаза на Милью. «Он врет», — спокойно ответил третинец. «Шауты обожают разрушать надежды. Отпустит нас, а затем начнет охоту. Уверен, мы не доедем даже до фермы». Демон сокрушенно покачал головой, и надгрызенное сердце упало с его ладони обратно в грудную полость мертвого кузнеца с неприятным чавкающим звуком. «Умный! Не люблю умных! Сделаешь еще шаг, и я оторву твоему другу голову!» Внезапно страшно рыкнул он, когда южанин преодолел еще ярд, «Что в тебе не так, третинец?» Голова вновь сползла с шеи с неприятным щелчком, и в этот самый миг Мильвио, совершенно неожиданно для Дейта и Шаута, метнул свой меч. Он кинул его резким, пружинистым, взрывным движением, как копье, и узкий полуторник серебряной молнии сверкнул через поляну и вошел поднимающемуся демону в живот, пробив насквозь. Сила броска оказалась такова, что пригвоздила тело Редика к дереву, Брызнула ртутная кровь, зашипела, испаряясь, и лунный человек, не издав ни звука, застыл изломанной насмешкой на человека. Из его рта закурился зловонный дымок. «Сильный?» — голос третинца остался ровным, словно он говорил о чем то незначительном, и вокруг не происходило ничего необычного. «После разрушения одного тела смог перетечь в другое благодаря ране. Очень сильный. Обычно они сразу уходят на ту сторону и могут захватывать только мертвых. Интересно. Он не заберется в следующего? Дейд подумывал отрубить Редику голову. Не после поцелуев и Нико. Спасибо. Я ничего не делал. Вот за это и спасибо. Не совершать глупости, иногда бесценное качество. Мы будем их хоронить. У нас нет лопаты и времени. Здесь все еще опасно, и гроза приближается. Я попрошу шестерых милости к тем, кто был с нами эти последние дни. Идем. Они вернулись к успокоившимся лошадям и выехали на дорогу в тот момент, когда в траву упали первые капли.